Глава 14. В Деле. В июне 1637 года Ханс Баерт оказался в затруднительном положении. Баерт был богатым купцом из Харлема, и в последнее время он по-крупному вложился в торговлю тюльпанами. Некоторое время его дело процветало. Цена луковиц неуклонно росла, а позже поднялась на невиданную высоту. Но в феврале этого года рынок накрылся медным тазом, и никто больше не покупал луковицы у Баерта. Подозники не платили по счетам. Торговля тюльпанами была, надо признать, весьма необычной сырьевой отраслью. Самые экзотические сорта цвели 1-2 недели весной. Луковицы затем выкапывали, высушивали и в сентябре опять высаживали. Следовательно, большую часть года, когда велась активная торговля, их нельзя было увидеть или физически доставить новым владельцам. Для некоторых авантюристов это не составляло проблемы. Голландцы имели большой опыт длительных путешествий и привыкли к фьючерсным сделкам. Но для Ханса Баерта это было бедой. Цена на тюльпаны достигла небывалого зенита в феврале 1637 года, когда его луковицы были глубоко в земле. Сейчас в июне их нужно было выкопать, а сделать это можно было только в присутствии новых владельцев, дабы избежать недобросовестной подмены менее ценными сортами. И если клиенты не явятся, Бред будет разорён. Ц tulipановая лихорадка известна в истории как один из величайших финансовых пузырей. Экстравагантный расцвет и последовавший за ним катастрофический обвал. На самом деле, большая часть того, что нам сейчас известно об этой странице истории, не более чем миф. Большинство торговцев, вовлечённых в дело, были обеспеченными горожанами и могли пережить потери. Было несколько банкротов, но в целом экономика Голландии мало пострадала. Панамания не ввергла в нищую простых ремесленников, соблазнившихся надеждой на лёгкую наживу. Самые душераздирающие истории об обездоленных плотниках и ткачах происходят из морализаторских памфлетов, возникших после обвала рынка. При этом, когда цена на луковицы была необычайно высока, не было никаких негативных комментариев. На деле Голландия была весьма забочена прибылью от процветающей отрасли, получая с неё налог. Что действительно необычно в этом ярком эпизоде истории, так это то, насколько мало внимания ему уделялось в средствах массовой информации того времени. Тот факт, что фунт луковиц можно было купить за 1000 гульденов, жалованье плотника за 3 года, не вызывал возмущения. Возможно, события развивались слишком быстро. В течение 5 недель свицер, самый желанный сорт луковиц, вырос в цене со 125 гульденов за фунт до полутора тысяч. и цена выросла на 1200% за месяц. В том же году в Амстердаме выходило две газеты, но ни одна не уделила достаточного внимания этому внезапному росту цен на тюльпаны. Даже при таком передовом новостном рынке взлёт цен был усным феноменом. Сделки совершались и цены обсуждались в закрытой среде блумистенов, как называли тех, кто вступил в торговлю. Заужином в тавернах, на собраниях в садах, где высаживали тюльпаны, Кризис тюльпаномании появился лишь тогда, когда случился обвал, а памфлетистам было что сказать о жадности, о легковерности торговцев и о приходящем характере земных благ. Те, кто обжёгся на торговле тюльпанами, подверглись насмешкам. В 1637 году конфликт между разорёнными продавцами и возмущёнными покупателями угрожал стать проблемой общественного порядка. Это было крайне нежелательно для государства, где благонадёжность в делах и национальная репутация были тесно связаны. В марте бургомистры Голландии запретили песенки и стихи о торговле тюльпанами, которые ежедневно продают книготорговцы. Власти разослали приставов, чтобы изъять печатные копии. Наступила пора предать это дело забвению и двигаться дальше. Деловая пресса. Тюльпаномания проливает свет на психологию бизнеса того времени. Но из этой истории мы можем извлечь лишь намёки на то, как развивалась деловая пресса. Это тем более удивительно, если вспомнить, насколько важную роль играли торговцы в создании международного новостного рынка, начиная от деловой переписки в поздние средневековье и заканчивая первой курьерской службой и первыми коммерческими рукописными новостными письмами. Но в тот момент, когда новости стали коммерческим продуктом, они перестали служить исключительно бизнесу. Авиза и их последователи, печатные газеты, предлагали почти эксклюзивные политические, дипломатические и военные новости. Это было чрезвычайно важно для купцов, провозивших товары по дорогам, но это не было напрямую связано с их повседневными заботами о цене, которую они платили или наоборот получали за товары. Купцам нужно было также держать руку на пульсе обменного курса в Европе. Хотя переводные векселя функционировали какое-то время для снятия долга или перевода денег на большие расстояния, целые состояния зарабатывались и терялись на валютных рынках. Эта прозаичная забота вызвала в жизни совершенно иную, очень узкоспециальную деловую печать. В публикациях были списки цен на товары и обменный курс. Будучи самой краткосрочной из всех видов печатной литературы, эти листки терялись и не сохранялись. Ранняя история финансовой печати может быть восстановлена только по фрагментарным свидетельствам в виде жалких клочков бумаги, заткнутых в стопке с коммерческой перепиской. Хотя есть свидетельства, что печатные листки с ценами на товары существовали в Венеции и Антверпене ещё в 1540-х, самые ранние дошедшие до нас листки старше на 40 лет. Эти прайс-листы представляли собой простейшую форму печати в виде бумажной полоски около 48 на 14 см. Вероятно, один и тот же текст наносился на большой лист 2 или 3 раза, а потом лист разрезали. Такой формат заимствован у рукописных прескурантов, которые составляли агенты и посредники в крупных торговых городах средневековой Европы. Изучение этих рукописных прескурантов выявляет их унифицированность. Списки составлялись в крупных городах на значительном удалении друг от друга. Например, в Лондоне и Дамаске в разное время в них были записаны одни и те же товары, часто в одинаковом порядке. Товары перечислялись на итальянском языке. Эта практика сохранилась и в печатную эпоху, когда прескуранты стали выпускать в Венеции, Франкфурте и Антверпене. Амстердам был исключением. Там товары перечислялись на голландском языке. В Гамбурге в ранних списках тоже использовали голландский. Во всех этих городах публиковали еженедельные прейскуранты к концу 16 века. За ними вскоре последовали Лондон, Данциг и Лиссабон. В самых первых из сохранившихся экземпляров напечатаны были только списки, а дату и текущую цену нужно было вписать от руки. В Амстердаме цены фиксировала комиссия из пяти агентов. Данные потом передавались в печатню, чтобы цены добавили к формам для печати. К середине XVII века Амстердам полностью перешёл на печатные прескуранты, которые по-прежнему выпускались под официальным надзором. Правила, установленные городскими властями, также оговаривали условия продажи. Подписчики платили 4 гульдена в год, по полтора стайвера за копию. А чтобы у купцов, которые нерегулярно бывают в Амстердаме, тоже был доступ к прескурантам, Отдельные выпуски продавали за 2 стайвера. Все перечисленные товары распределялись по категориям для удобства. Они представляли широкий ассортимент сырья и готовой продукции, в том числе специи, продовольствие, одежду и текстиль. И, конечно же, те, кто заключал сделки, могли свериться с актуальными ценами, которые могли меняться в течение недели. Это наталкивает на вывод, что печатные прескуранты служили справочным инструментом. в частности для торговцев, желавших отследить изменения цен по недельным выпускам. То, что Амстердамские листки использовали серийный оттак, и то, что они имели оборот за пределами Амстердама, да и за границей, иллюстрирует тот факт, что подписчики старались купить больше двух копий. Вероятнее всего, они пересылали дубликаты своим корреспондентам в другие города. Листки с курсом обмена публиковались примерно также, на еженедельной основе под надзором властей. Листок имел вид списка европейских городов, рядом с которыми можно было вписать текущий курс валют. В Венеции курс сразу печатался в листке, но это было скорее исключение. Во всех остальных городах цифры вписывались от руки. Как и в случае с прекуррантами, каждый город устанавливал единое официальное издание, приполучая это дело официальным органам или, как в случае Венеции, одному издательству. Во второй половине XVII века принцип официальной монополии подвергся сомнению. Дважды, в 1670 и 1683, власти Амстердама вмешивались, чтобы защитить привилегии назначенных брокеров от нарушителей. Перемены наступили с введением третьей основной составляющей финансовых данных акций. Во второй половине XVII века акционерный капитал, бывший довольно небольшим, резко вырос. торговле акциями способствовало развитию специальной финансовой прессы, где цены на акции публиковались вместе с ценами на товары, курсом валют и новостями о грузоперевозках. И нигде более не было это развитие так заметно, как на передовой северной торговле в Лондоне. Пузырь в деле публикации торговой информации Англия изначально избрала особый путь. Англия была единственным местом, где публикация данных о товарах не была ограничена официальной монополией У торговцев был выбор из большого списка изданий. Prices of Merchandise in London публиковались с 1667 года. А наследник самых старых лондонских прейскурантов получился из объединения Weekly Remembrancer Winstona, издаваемого с 1680 года, и Price Kurant Proctore с 1694 года. Несколькими годами позднее Джон Кастейн начал публиковать Course of the Exchange. В Лондоне раньше не было своих списков валютного курса. Так что это открывало перед Костейном возможности. Он усовершенствовал их, добавив список акций. Костейн был членом протестантского гугенотского союза, основанного в Лондоне, когда гугенотов стали преследовать во Франции с подачей Людовика 14. Кастейн был активным акционером и хотел объединить своё дело с финансовой журналистикой. В марте 1697 года он разместил объявление следующего содержания: "Джон Кастейн доставит в кофейню Джонатанс, Course of Exchange, с ценами на акции, в том числе банковские акции, акции Атост-Инской компании и другие, по почтовым дням за 10 шиллингов в год". Объявление вышло в Collection for the Improvement of Husbandry and Trade. Собрание улучшений по хозяйству и торговле. Хафтена ещё одно инновационное финансовое издание. Противовес прескурантам Collection Hafton включал в каждый еженедельный выпуск статью по теме экономики и финансов. За этим последовали цены на избранные товары и список акций. По началу число акций было большим, около 64 позиций в списке в 1694 году. Это не могло продолжаться долго. Список компаний пошёл на убыли, и в 1703 году газета Хафтона прекратила публикации. Среди данных, собранных Хафтоном, были также подробности отправления и прибытия кораблей, торговая информация, которая породила отдельное специальное издание, основанное в 1694 году Эдвардом Ллойдом. Корабли, пребывающие в некоторых порты Англии и иностранных государств и отправляющиеся из них, Оно существует и по сей день под названием Lloyd's List. Эти специальные технические издания были тем не менее отделены от общего печатного потока. Хотя в Англии происходил быстрый прирост количества газет после прекращения действия акта о лицензировании в 1695, эти издания предлагали читателям лишь весьма ограниченный комментарий к экономической жизни столицы. Газет следила за делами английского банка по подписке в 1694 году, но когда она закончилась, дела банка перестали её волновать. В 1699 году постбою упомянул встречу для обсуждения союза Ост-Индий и английских компаний. Однако никакого комментария по поводу возможного результата такого союза или же конечного его итога в последующих выпусках не было. С 1697 года постбой включал краткую выписку с главными акциями, но деловые новости наиболее очевидно внедрялись в выпуск через оплаченные рекламные объявления. Компании покупали место в газете, чтобы объявить о встрече совета директоров. Запуск предприятий и отдельных проектов занимал немало места в новостных изданиях. То была великая эпоха проектов. Схемы переработки земель, патенты на подводные колокола Новые изобретения, торговые схемы были предметами оптимистических обращений за деньгами инвесторов. Между 1695 и 1699 лотереи занимали почти всё доступное место для рекламы. Распространение лотерей таких как Приключения на миллион, Несравненное приключение и Честное предприятие Было знаком появления нового класса потенциальных инвесторов, имеющих маленький опыт в рыночной торговле и ищущих альтернативных возможностей для вложения средств. Это была взрывоопасная смесь. Через 20 лет после исламной революции 1688 года для лондонской экономики наступила стадия стабильного роста. Более спокойный политический климат позволил ввести фундаментальные организационные преобразования, Основание английского банка, консолидация национального долга, перевыпуск монет в 1696 году. Все эти замечательные нововведения вместе с необычайным ростом числа предприятий и новых компаний позволили оценить происходящие изменения. Большая часть исследований в области торговли была облечена в традиционную форму памфлетов. Хотя периодическая пресса тоже прилагала все усилия, чтобы донести до читателей суть новых рыночных отношений. В июне-июле 1694 года Джон Хафтон написал серию из семи статей в своей Collection, в которых пытался объяснить своим подписчикам, в чём заключаются новые финансовые рынки. В его статьи кратко затрагивали историю акционерных обществ и объясняли, как совершались сделки, включая такие относительно сложные вещи, как опцион и временные торги. Review of O также вскользь касался экономических вопросов, и Defo был куда более других склонен рассуждать о состоянии экономики вообще. Defo, конечно, имел собственный опыт рискованных проектов, так как стал банкротом после неудачной деловой карьеры. Он так и не оставил своих привычек, хотя Review втянулся в политические темы. В своём прощальном выпуске Defo с тоской писал, что деловая печать стала шлюхой, в которой я души не чаял. Выбор метафоры не случаен. На тот момент памфлетисты весьма подозрительно относились к этической стороне получения денег от финансовых махинаций. Вопрос, заданный в корреспондентской колонке Atenian Mercury, например, касался вреда, приносимого лотереями. Может ли спрашивал корреспондент в 1694 году, порядочный человек в здравом рассудке участвовать в лотерее, где выигрыш определяется божественным провидением. Хотя в экономических дискуссиях было пролито немало чернил и немало финансовых данных было опубликовано, Все ещё спорным остаётся вопрос о том, была ли деловая пресса достаточно эффективна и предлагала ли она нужную информацию, предназначенную для тех, кто только вступал на рыночную стезю, особенно во время резких скачков цен. Рынок Лондона был очень необычным. Политическая сила и финансовая мощь всей нации концентрировались в столице в уникальном масштабе. Там же располагался и порт, обеспечивавший постоянные связи с главными европейскими торговыми городами. Тем не менее, в этом разрастающемся мегаполисе торговая зона была сосредоточена на небольшом участке. Главными центрами финансового стояния были Королевская биржа, Ост-Индская компания и Биржевая аллея, появившиеся, когда акционеры переместились с биржи в 1698 году. Всё это помещалось на расстоянии нескольких сотен шагов друг от друга. Посетители, сунувшиеся в этот пчелиный улей в часы торгов, попадали в какофонию, где опытные дельцы обменивались информацией и совершали сделки, говоря с большой скоростью и на жаргоне, непонятном для простых смертных. Дефо в ВСО проектах и мерзости акционеров отразил характерный для того времени скептицизм, а в ревью объявила обявило об отсутствии совести на финансовом рынке. Следующий воображаемый диалог показывает иррациональность торговли. где сплетни и стадное чувство с лёгкостью побеждают здравый смысл. Один человек кричит: "Есть ли новости?" Ответ: "Нет, но их все обсуждают на Биржевой аллее". "Есть ли об этом отчёт из канцелярии?" "Нет, но на Биржевой аллее только его и обосуждают". "Но как же это получается?" "Никто не знает, но на Биржевой аллее всё прямо-таки кипит". Те, кто процветал в этом мире, могли благодарить за это свои собственные каналы связи и сеть информирования. Нужно было обладать опытом, чтобы вычленить из какофонии сплетен, донесений и советов новости, которые действительно будут двигать рынком, особенно учитывая тот факт, что некоторые недобросовестные дельцы намеренно распространяли ложные слухи к своей выгоде. Те, кто находился на верхушке финансовой пирамиды, как, например, директора Остинской компании и банка, тщательно скрывали важную информацию. В результате, когда рынки начали быстро меняться, как в случае с печально известным предприятием Южного моря, пресса ничем не могла помочь. Еженедельные выпуски прескурантов не поспевали за рынком, а спекуляции и сплетни не находили отражения в нефинансовой прессе. И это не имело ровным счётом никакого смысла, так как большинство граждан были не более чем измученной публикой для огромной махины рынка. Так же, как и в истории с тюльпаноманией, Большая часть делок совершалась за закрытыми дверями и в кругу своих людей. Взъпнувшийся пузырь Южного моря был очень показателен. Элита обманула сама себя. Публикации Review of FO прекратились до провала Южного моря, но вряд ли он высказался бы против этой авантюры. Было несколько критических замечаний, когда раскрылось финансовое чудо 1720 года. Предприятие Южного моря никогда и не было по-настоящему уважаемой торговой компанией. Установление торговых отношений с Южной Америкой зависело во многом от неправдоподобно удачных политических условий, которые бы открыли закрытый для тварынок, а эта перспектива исчезла в 1718 году. Где это предприятие действительно добилось успеха, так это в создании противовеса Ост-Индской компании, преимущественно принадлежащей Вигом и английскому банку. Высасывая прибыль, им удалось поднять большой капитал Не имея никаких видимых торговых операций, директора осмеливались атаковать английский банк предложением взять национальный долг. По роу сумасшедших торгов контраставка от банка была невозможна, и компания Южного моря вышла победительницей. Такая огромная материальная ответственность, тем не менее, потребовала бы куда большего акционерного капитала, а растущие цены на акции усилили бы вероятность выполнения обязательств компании. Благодаря разумному управлению рынка это условие какое-то время соблюдалось. Между январем и апрелем 1720 года цены на акции Южного моря выросли со 130 до 300. В следующие 2 месяца акции выросли ещё на 300%. Компания Южного моря была не единственным выгодоприобретателем в этой безумной истории. Банк и Ост-Индия тоже росли, а к августу было запущено ещё 190 проектов. По большей части акционерных обществ. И все надеялись поймать тот благоприятный ветер, который приносит деньги из ничего. На пике истории с пузырём газеты многозначительно молчали о событиях, происходивших в сердце торгового округа. Daily Kurant, одностраничная новостная газета, созданная в 1702 году, была единственным печатным органом, начинавшим день с известий о растущих акциях Которые, как рык, казалось, озолотили их обладателей. 31 мая акции Южного моря поднялись с 590 до 610. 1 июня с 610 до 760. 2 июня поднялись на невиданную высоту 870, а потом упали до 770. Тогда 24 июня, после того, как акции Южного моря опустились до 750 днём раньше, 데일리 курант опубликовала судьбоносную и до странного бесстрастную заметку. Вчера акции Южного моря были по тысячам. В такое необычное время еженедельные или выпускаемые трижды в неделю газеты доставлялись подписчикам за город почтой, и из-за новостями не всегда успевали. Провинциалы, не бывшие подписчиками курант, обычно получали известия от лондонских друзей по переписке. Газеты также помещали заметки о заседаниях суда. Публикавали его решение, а летом компания приняла решение увеличивать свои капиталы. В эти сумасшедшие дни, до того как парламент вмешался в дело, последовал ряд призывов к увеличению капиталов. Лондонские газеты с радостью предоставили место многочисленным объявлениям от полных надежд предпринимателей. Также увеличилось количество объявлений о тех, кто желал обналичить свои акции и вложить деньги в недвижимость и прочие атрибуты богатства. В тот момент о ситуации почти не писали газетчики берегли силы для неизбежного поиска козлов отпущения когда акции компании в начале дрогнули а потом стремительно рухнули всё поплыло всё обвалилось директоров проклинают главные предприниматели потерпели крах социальные последствия лопнувшего пузыря сложно переоценить многие из тех кто вложил деньги получили прибыль а некоторые остались ни с чем Крас компании нанёс самый серьёзный удар по её директорам, которые сделали акции доступными многочисленным парламентариям зачастую на очень выгодных условиях. Столкнувшись с личными потерями, члены парламента стали весьма добродетельны и строги. Директора были вызваны в палату общин, и большая часть их личного имущества была конфискована. Принесение этой ритуальной жертвы поубавило аппетиты к дальнейшему расследованию. Самым скандальным моментом проекта были условия, делавшие акции доступными влиятельным людям. Им была доступна опция покупки в установленном размере без оплаты. Сделка была безопасной: если акции поднимались, они получали прибыль, если нет, опция была недействительна. Эта неправильная процедура была ничем иным, как взяткой. Запись о ней сохранилась в знаменитой зелёной книге секретаря компании Роберта Найта. Этот тенственный фолиант исчез, когда Найт покинул страну. Однако он содержал много неожиданных имён, включая самого короля Георга I. Когда Найта арестовали в австрийских Нидерландах, министерство обязали приложить все публичные усилия, чтобы обеспечить ему безопасное возвращение для последующего суда, при этом всячески демонстрируя габсбургским властям, что эти формальные запросы отклоняются. Невероятно, но эта мучительная процедура обернулась успехом, и что ещё более удивительно, осталась в тайне. Несмотря на долго существовавшие подозрения, в полной мере министерское двуличие раскрылось в имперских архивах в Вене лишь в последние 20 лет. Знаменитую зелёную книгу больше никто и никогда не видел. В 1720 году в Лондоне была развитая и оживлённая печать. По меньшей мере 20 конкурирующих газет продавали несколько тысяч копий в неделю. Едва ли они покрыли себя славой. Возможно, неспособность предугадать крах не следует чрезмерно парицать. Финансовый пузырь можно идентифицировать лишь тогда, когда он лопается. До этого момента стойкое повышение цен на акции кажется вполне естественным. Те, кто распознают спад слишком рано, упуская начальную прибыль, оказываются в дураках. В паническом бегстве середина в стадией самое безопасное место. В истории изпозерём пресса делала то, что у неё лучше всего получалось. Присоединилась к потоку праведного негодования, обрушившегося на тех, кто давал слишком много и слишком щедро, людей, которые не принимали того, что их незаслуженная удача уйдёт от них так же легко, как пришла. В то время, как акции Южного моря катились к лету осенью 1720 г. Объявления в Daily Kurant о покупке тягловых лошадей или надёжных домов вытеснялись отрывками из недавно опубликованных памфлетов, пытавшихся осмыслить эти беспрецедентные события. Об этом дни писали в прессе, например, в Daily Kurant 31 октября под заголовком Битва позурей с одних их возникновения до момента их бесславного упадка. Это было довольно популярно. Второй выпуск продавался уже на следующей неделе. Повторимся, это были специально сочинённые памфлеты, совсем не как было принято в еженедельных или ежедневных газетах, где совершенно нормально было анализировать знаменательные события. И они всегда были трагичны до нелепости. Постбойя 22 октября за 6 пенсов опубликовал свежую пьесу "Переулок упавших акций" или "Работа для пристовов". Новый фарс, разыгранный до этого на Биржевой аллее, А те, у кого было время, могли вложиться в новую колоду игральных карт, на которых изображены пузыри и сатирическая эпиграмма помещена на каждой карте. Предприниматели чуили выгоду, так как пост Боя опубликовал список мест, где такие карты можно было приобрести всего за 3 шилинга. Реальная экономика тем временем приспосабливалась потихоньку к падению компании Южного моря. Пальма первенства вернулась к английскому банку производителей экипажей и лучшие лондонские портны терпели убытки. Помимо всего прочего, коммерческие структуры подпитывали стойкое обогащение нового буржуазного класса. К 1727 году Лондон почти сравнялся с Амстердамом в качестве финансовой столицы Северной Европы, итог, которого было невозможно достичь в прошедшем веке, когда Англия постоянно подавлялась мощью голландского флота. Реклама Ранняя деловая пресса оказалась мало что могла предложить тем, кто желал получить выгоду, удачно вложив свои средства, и ещё меньше тем, у кого были деньги, но не было достаточно мудрости, чтобы избежать подвохов в этом деле. Деловая пресса не поощряла пророков и предсказателей. Экономическая журналистика с самых ранних дней своего существования объяснила, что проще быть мудрым, когда всё уже позади. Тем же, кто желал предвидеть будущее, следовало бы корпеть над печатными альманахами, дававшими туманные предсказания на год вперёд. Их продолжали продавать огромными тиражами, наполняя полезным содержанием, подходящим для газет, у которых вечно не хватало материала. Коммерческий мир повлиял на газетный не только в вопросе обсуждения политики и стратегий вложений, но и в качестве дополнения к торговле товарами и услугами, проплаченных рекламных объявлений. К началу XVIII века рекламные объявления стали неотъемлемой частью периодической прессы. Они проливали яркий свет на развивающийся рынок и играли всё более важную роль в экономике новой отрасли. Рекламные объявления дебютировали в газетах в самом сердце коммерческого сообщества в Голландии. В Амстердамских газетах реклама печаталась с 1620-х годов. Самая первая объявляла о предстоящем выходе книги, рассказывающей о гербах И появилась одновременно в двух конкурирующих амстердамских изданиях 10 августа 1624 года. Цена книги указана не была. Реклама книг составляла большую долю первых объявлений в голландских газетах, так же как в английских, где рекламу можно было найти в любом издании времён между властью. Книготорговцы, продававшие в своих лавках также и газеты, ясно увидели возможность привлечь покупателей обзором новых интересных товаров. Разнообразие рекламы в голландских газетах множилось быстро. Обычно она делилась на две-три категории: объявления о продаже товаров, публичные услуги и частные объявления. Голландская республика была первым центром аукционов книг и предметов искусства, и такие события предварительно рекламировались в газетах. Учителя и наставники предлагали свои услуги, в Утрехте даже выпустили серию объявлений в честь открытия нового университета в 1636 году. В других заметках объявляли о ярмарках, новых почтовых маршрутах, поиски расклейщика объявлений, о том, какой поднялся шум и гам по поводу башмачника, подозреваемого в убийстве мэра Веспа. Амстердам был также европейским центром торговли алмазами, и торговцы с радостью обещали награду тому, кто вернёт ему украденные ценности. Отдельные граждане помещали в газеты объявления в надежде вернуть себе утраченное имущество или беглых слуг. В одном пикантном случае мать искала своих малолетних детей. Голландцы быстро развивали газетную отрасль. К 1650 годам реклама занимала половину последней колонки, что составляло восьмую часть от общего объёма. Первые немецкие газеты напротив весьма неохотно размещали что-то кроме книжных анонсов, и рекламный рынок здесь развивался медленнее. Тем временем в Англии реклама была во всех изданиях 1650-х годов. Они быстро множились. Здесь также анонсы новых книг встречались чаще всего, но в газетах находилось место и для объявлений о потерянном и найденном добре, беглых слугах и новых лекарствах. Лекарственные средства стали оплотом английской рекламы, частично потому, что книготорговцы продавали их вместе с книгами. Газет была рекордсменом, сопротивлялась рекламе на протяжении 6 лет до 1671 года, когда начали принимать частные объявления. И они были, надо сказать, весьма высокопарными. В выпуске 21 сентября 1671 года сама королева опубликовала объявление о пропаже спанеля с махнатыми ногами и коричневыми пятнами. И невозможно представить более серьёзной пропажи, чем та, о которой шла речь в выпуске газет от 4 мая 1685 года. После коронации Якова II На коронации их величество пропала пуговица в виде набалдашника от скипетра его величества, украшенная примерно 24 маленькими бриллиантами, тремя рубинами и тремя изумрудами. Подвеска из жемчуга с платьем его величества с девятью вставками из 30 зёрен и около 16 больших звеньев золотой цепи. Тот, кто предоставит данные об этом предмете, служащем королевской сокровищнице, будет вознаграждён. Реклама была важна для развития новостной индустрии по двум разным причинам. Во-первых, в газетах всё ещё преобладали военные и дипломатические, заграничные новости, а объявления вносили важный элемент локальности, даже местечковости. Зачастую реклама была единственным, что оставалось от новостей внутренней политики во всей газете. Во-вторых, реклама начинала играть роль опоры всей новостной отрасли. В середине XVII века рекламщики платили обычно по 6 пенсов за объявление. Но когда Марчмонт Нитхэм получил монополию при Кромвеле, он поднял цену до 2 шиллингов и 6 пенсов. Это его обогатило. В 1657 году он настолько прочно стоял на ногах, что решил издавать отдельную газету для рекламных объявлений Public Advertiser. Она содержала множество полезной информации, например, о доставке или расписании джилижансов. продажи недвижимости и лошадей, объявления о найме слуг и продаже товаров, например, чая или кофе. Когда провалилась коммерческая листовка Джона Хафтона Collection of Improvement of Husbandry после первой же выпуска, Хафтон возобновил выпуск при помощи тщательно проработанной рекламной стратегии. С новыми силами в виде денежных вливаний от заинтересованных подписчиков, Хафтон в последующих выпусках проверял рынок на спрос и предложение различных услуг. И в апреле 1694 года он спросил своих клиентов: "Будут ли полезные объявления о школах, домах и апартаментах около Лондона? И если да, то я предоставлю такую информацию". К июню он имел уже полный список услуг. Я продаю шоколад, который, как мне известно, прекрасно помогает при расстройствах желудка и восстанавливает силы при слабости. Я отвечаю за качество. Я также продаю настоящую немецкую минеральную воду и саговую пальму. Если будет соответствующий запрос, я могу помочь мастерам и владельцам контор найти калерков и подмастериев и прочих ценных слуг, а им в свою очередь подобрать начальников. Также подберу судового врача для владельцы судна. Я нахожу, что объявления о школах, домах и апартаментах весьма полезны. Я знаю, где продают ценную недвижимость. Мне нужны несколько помощников для хороших торговцев. Я могу обналичить содержимое любой библиотеки, большой или маленькой. В эти же годы публиковалось несколько бесплатных газет, полностью состоящих из рекламы. Обычно эти City Mercuryс распространялись в окрестностях Биржевой аллеи, и их история была очень пёстрой. В основном это были газеты в один лист. В их достоинство не входила пунктуальность, так как они печатались и распространялись лишь тогда, когда накапливалось достаточно объявлений для получения прибыли. Оказалось, они были жизнеспособны лишь в эпоху монополии газет. Когда она закончилась, их быстро потеснили издания, в которых были и новости, и реклама. И хотя эти бесплатные листовки внесли весьма скромный вклад в историю потребления, у них была выдающаяся предыстория. Ибо никто иной, как французский мыслитель Монтень в 1591 году, впервые предложил специальное бюро, которое будет подбирать покупателей для тех, у кого было что продать. Предложение породило небывалый спрос. Первая попытка учредить подобное бюро в Англии была предпринята прямо по инструкциям Монтенья. Предприятие пало жертвой жадности Кромвеля в 1611 году, когда он пожелал взимать слишком высокую ежегодную плату за предоставленную монополию. Но сходные схемы заработали снова через какое-то время в том же веке, завершившись учреждением рекламной газеты Марчманта Нитхема Public Advertiser. Наиболее успешным оказалось бюро Dadress, учреждённое в Париже теафрастом Ренудо, позже ставшим редактором Парижской газет. Ренудо воспринял свою коммерческую службу как средство поддержки для своей основной медицинской должности комиссара по делам бедных. Его альтруизм вызвал определённые подозрения, и в 1644 году Ренудо вынудили закрыть бюро. С тех пор он и его наследники утешались доходом от той рекламы, которая выходила с газетой, имевшей монополию на новостные публикации. Концепция рекламной газеты нашла чистейшее выражение, когда была основана Daily Advertiser в Лондоне в 1731 году, но и её деятельность вскоре замерла. В течение месяца стало понятно, что газета не жизнеспособна. Знакомая всем комбинация из новостей и рекламы уже слишком хорошо прижилась. Предприняв попытку каждый день публиковать свежие известия о событиях дома и за рубежом, Daily Advertiser пополнила ряды основных газет. Несмотря на этот промах, очевидно, что рассвет газетной отрасли в Англии конца 17 века немыстим без здорового дохода от рекламы. В начале XVIII века новоиспечённые журналы также во многом полагались на рекламу. К концу своего существования Tatler содержал не менее 18 объявлений в каждом выпуске, а в Spectator они занимали половину общего объёма. Они же порождали целостность дохода. Эти журналы были более престижными, и рекламировались там куда более экзотические предложения, отражающие торговую жизнь Лондона. по реке, рабы, клетки для птиц, полировка для обуви, косметика и лекарства. Реклама играла ещё более значимую роль в развитии провинциальной печати. Потенциальных покупателей, готовых выложить по 2 пенса за еженедельный выпуск, было куда меньше, а получить выгоду, продавая только их, было немыслимо. Пришлось сделать надбавку для выгоды продавцов и транспортировки копий большому кругу читателей. У Томаса Ависа, редактора Бернингем Газет, была своя жёсткая экономия. Из-за местной конкуренции Авис пытался продавать свою газету по 3,5 пенса. Дело пошло на лад. То, что много денег можно потратить за короткое время публикациями подобного рода, не должно казаться странным тем, кто принимает во внимание, что с каждого выпуска полпенни идёт в почтовое отделение, другие полпенни продавцу, что бумага, на которой печатается газета, стоит не меньше фартинга, и в конце концов не больше фартинга остаётся на покрытие расходов на работу автора. печать лондонские газеты встреча почты немного немало в Давинтри, что само по себе дорого, это не говоря о том, во сколько обходится корреспондент в Лондоне. С такими расходами за вычетом фартинга на одну копию газета не просуществовала бы долго, если бы не реклама. Здесь мы могли бы взглянуть, например, здоровой экономии Western Flying Post, в которой к середине XVIII века на четырёх страницах ютилось до 40 объявлений. Выгода составляла 1 шиллинг и 6 пенсов за каждый экземпляр, за вычетом налогов. 3 фунта 4 шиллинга составляли выгоду от продажи более чем полутора тысяч копий. Небывалый тираж для газеты провинциальных Самерсета и Дорсета. Если газета сама по себе приносила не больше фартинга, как сказал Авис, то реклама давала больше, чем продажа 3000 экземпляров. Реклама была для него спасательным кругом. Чтобы поставить доход от рекламы на поток, Владельцам газет приходилось убеждать читателей, что их объявления, будучи помещёнными в газету, дойдут до большого количества потенциальных читателей. Провинциальные газеты прилагали значительные усилия, чтобы создать рекламный рынок в городах и деревнях округи. Большинство газет заключали соглашения с книготорговцами и бакалейными лавками, где можно было купить газету и куда можно было принести объявление для следующего выпуска. Адреса обычно помещались на последней странице. Самая многообещающая сеть была создана журналом Gloucester Journal в 1725 году, описавшим 13 подразделений и схем, доставлявших прессу в 12 английских и Уэльских графств, разбросанных на территории в 11.000 квадратных миль. Gloucester Journal читали в гламу органе Ладлоу, Шропшири и даже Беркшири. В самых отдалённых местах Gloucester Journal конкурировал с изданиями других городов. Наиболее очевидные варианты Бристоль и Бирмингем. И состязание за прибыль от рекламы было очень жёстким. И нигде эта конкуренция не проявлялась так сильно, как в Лондоне, где журналы и газеты были весьма многочисленны. В середине XVIII века рынок рекламы стал делиться на сегменты. Разные издания специализировались на разных направлениях: лекарства, театральные анонсы и так далее. Все они стремились впечатлить потенциального рекламодателя широким оборотом и всё чаще качественной аудиторией. В этом именно контексте и следует рассматривать знаменитую и часто цитируемую похвальбу Эдисона и Стилла о том, что каждый экземпляр Spectator увидит 20 читателей. Это заявление на самом деле было сделано раньше, в сети Mercury, одной из рекламных газет в Лондоне в 1694 году. Его постоянно цитируют учёные, занимающиеся теорией и историей газетной индустрии, подсчитывая влияние и достижения прессы XVIII века. Но Эдисон не этого добивался. Эта оптимистическая оценка не основывалась на систематических данных и была не более чем умело спланированной подачей, предназначенной для переполненного рынка. В качестве обобщения, на основе которого можно вычестить объём читательской аудитории, эта цитата не годится. Тем не менее, подобные заявления придавали силы издателям, и они развивали рекламу, которая играла ключевую роль в становлении новостной индустрии не только в самом очевидном смысле претворения в жизнь торговых операций. В дополнение к этому, мы можем отметить три долгосрочных последствия рекламной деятельности. Во-первых, включение объявлений стало способом самоотделения печатных газет от новостных манускриптов. До этого времени две традиции смешивались, взаимно подпитываясь содержанием и покрывая одну и ту же читательскую аудиторию. На Но рукописные новости никогда не включали в выпуски рекламу, и хотя они продолжали существование и в XVIII веке, надёжно обосновавшись, например, во Франции, где публикации газет были ограничены, теперь две традиции различались куда больше. В 18 веке газеты обслуживали гораздо более широкий круг разнообразных клиентов и в конце концов развились в совершенно особый независимый жанр. То, что отныне первая страница резервировалась для рекламных объявлений, а не последние, как было раньше, говорит о важности рекламы в процессе становления газет как самостоятельного жанра. Это стало обычной практикой в лондонских газетах к концу 18 века, и в некоторых случаях она продолжалась до сравнительно недавнего времени. Во-вторых, создав надёжный поток дохода, рекламные объявления приблизили тот день, когда газеты обрели надежду на самофинансирование и обеспечивали издателям честный заработок. Consequenceof средства, необходимые, чтобы нанять дополнительный персонал. Ведь издание газеты зачастую было предприятием одного человека, и у него совсем не оставалось времени на творческую работу. В принципе, финансовый подъём за счёт рекламы мог быть причиной для настоящей редакторской независимости. В те времена власти слишком настороженно относились к печати, чтобы позволить этому случиться. Это, конечно же, напрямую связано с гербовым актом 1712 года, обложившим вдобавок к гербовому сбору газеты налогом с каждого объявления. Стремительный упадок, в котором оказалась реклама, был неизбежен и, вероятно, ударил бы по газетам больше, чем сам гербовый сбор. В конце концов, рекламные объявления сыграли важную роль в гуманизации прессы. Первые газеты, как мы видели, были очень далеки от народа. Они печатали донесения преимущественно о заграничных новостях. Читателю могло польстить то, что он включён в закрытый клуб посвящённых, но добиться этого было сложно. Рекламные объявления внесли повседневную жизнь местной публики прямо на страницы газет и в помыслы других читателей. Они могли на страницах газет поглядеть на роскошную мебель и одежду, которые их согражданию умудрились потерять. Посочувствовать тем, чьи слуги оказались ненадёжными, позлорадствовать над униженным и возмущённым мужем, которому пришлось публично заявить о том, что он более не несёт ответственности за долги своей жены. Читатели могли наслаждаться этими хаотичными сплетениями жизней. Они могли почувствовать боль тех, кто потерял своё добро при пожаре, они испытывали одновременно недоверие и надежду, читая объявление о новых лекарствах. Они дивились на злодеяния беглых преступников и разделяли с соседями тревогу о том, что какой-нибудь негодяй мог притаиться поблизости. Предполагалось, что такие криминальные сводки, размещаемые местными властями в виде объявлений, будут способствовать укреплению законнопослушности в те времена, когда полицейская служба была неразвитой, и порядок поддерживался силами горожан. Конечно, в те времена, когда значительная часть изданий следовала традиции печатать иностранные донесения, Объявления придавали газетам некоторую живость и весёлость. Не случайно, что в начале XVIII века, когда столичный газетный рынок охватил культуру рекламы, оборот London Gazette, придерживавшейся консервативного стиля сухих официальных донесений, стремительно упал. Сцены из повседневной жизни или возбуждающие тёмных закоулков общества привносили нужную энергию, разнообразие и элемент опасности в мир новостей. С этого момента рекламные объявления стали скрепой новостной индустрии.